В заключение еще несколько слов. Выше приведенное письмо митрополита Антония не потеряло своей актуальности по сей день. Тому есть две причины. Во-первых, нынешние сергиане и идеологи московской патриархии продолжают именовать клириков русской зарубежной церкви карловчанами, раскольниками и дерзают признавать их священное действие безблагодатными. Во-вторых, Данное послание может послужить весьма поучительным комментариям к новейшим нестроениям в самой зарубежной церкви, той самой, что в свое время была основана на правительском указе от 7-го 20-го ноября 2020 года. Увы, заграничные иерархи не так давно повели себя в точности, как одиозный заместитель патриаршего места блюстителя метрополит Сергий. Строгородский и временный при нем патриарший синод. В начале 1995 года архиерейский синод Русской православной церкви за границей без соборного суда и без попыток увещания единовременным решением запретил несколько российских епископов, объявил их епархии вдовствующими. В скобках знак вопроса и знак восклицания а священнослужителей общины мирян призвал выйти из подчинения этим иерархам. После этих предшествующих антиканонических актов российским епископам не оставалось ничего иного, как создать свое временное высшее церковное управление, Российская Православная Свободная Церковь, основываясь на том же указе от 7-го 20 -го ноября 2020 -го года который, по словам митрополита Антония, до сих пор не отменен и, может быть, отменен только законным органом высшей церковной власти в России, который в настоящее время не существует, может быть, восстановлен только при наступлении нормальных условий. 1996 год.